Глава 4. Пашка. Конечно, всё это выглядело бы интересным и забавным, будь я заранее предупреждён о подобном и ещё лучше знал бы о последствиях. Сейчас же у меня складывалось двоякое чувство: страх, параллельный с возбуждением и каким-то азартом, что ли. Я не знал, как поступить дальше. продолжать следовать एसएमएस-наставлениям или сменить к чёртовой матери эту сим-карту. Мне нужен был совет, и я знал, кому мне за ним обратиться. Что тут случилось? Выбежала из кухни встревоженная мама. Я слышала, лампочка в ванной лопнула, перебил я её. Я сейчас заменю её. Я осколки уберу. Когда эти два дела были выполнены, я поинтересовался у мамы, когда будет готов ужин. Узнав, что всё будет готово минут через 15, я сообщил ей, что быстро дойду до Пашки и вернусь обратно. Надев домашние тапки, я вышел из квартиры на лестничную площадку, поднялся на пятый этаж и позвонил в квартиру друга. Открыл он буквально сразу. Голый по пояс, он смотрел на меня заспанными глазами. Ты чего, только проснулся? Удивлённо спросил я, хотя знал, что Паша любит спать до вечера. Лёг просто под утро, сказал он сквозь зевок. А ты уже приехал? Проходи, кстати. Паша пропустил меня в квартиру, в которой жил один. Родители его жили отдельно в соседнем квартале. Переступив порог, я почувствовал запах сигаретного дыма, который на дух не переношу. Опять куришь дома? с упрёком спросил я. Кури на балконе, не то вся мебель провоняет. Да, да, да, спасибо за совет, мамочка. Пашка скрестил руки на груди, и я не смог не заметить шрам в виде короткой прямой линии у него на животе чуть выше пупка. Историю этого увечья я хорошо знал. Она немного мрачная, но стоит того, чтобы ее рассказывать. В свои двадцать лет, сейчас ему уже двадцать один год. Паша любил ходить в различные клубы. Коих в нашем посёлке построили более 8 за 2 года. И вот в одном из этих клубов Павелу подрался с одним парнем по имени Коля из-за того, что тот его случайно толкнул. У Коли был нож, которым он и пёрнул Пашу прямо в живот. Драка происходила на улице, и Паша, хоть и истекал кровью, смог схватить кирпич с земли и сделать из головы Коли кровавое месиво. В дальнейшем Паша пролежал в больнице около месяца, после чего состоялся суд, на котором его оправдали по всем пунктам, доказав, что он защищался. И сейчас о том случае напоминал лишь этот злосчастный шрам. "Ты просто так зашёл?" спросил Паша, ещё раз глубоко зевнув. "Вообще-то нет", ответил я. "Хотел с тобой кое о чём поговорить". Паша жестом пригласил меня пройти в спальню, что я и сделал. Пашка сел на свою незаправленную кровать и спросил: "Ты, кстати, сдал экзамен-то?" "Не, завалил", ответил я, присев в кресло. "И ещё, я сменил номер телефона". "На кой хрен?" удивлённо вскинув брови, поинтересовался мой друг. Скорость интернета на том операторе была никакущая. Я за 15 минут не успел скотать ни одного предложения по теме билета. О, напомнил ты мне похожий случай. Помнишь, в прошлом году, прямо в твой день рождения, я завалил экзап по истории. Препод тянул меня на тройку, а я не смог даже ответить, в каком году вступил на престол Пётр I. Помню, помню, усмехнулся я. Помню, с какой угрюмой морды ты пришёл ко мне на днюху. Да пошёл ты. Выдавив из себя смешок, воскликнул Пашка: "Ты поговорить о чём-то хотел? Так говори". Я быстро сформулировал в голове план своего рассказа и уже открыл рот, чтобы заговорить, но звук входящего сообщения меня остановил. Я достал из кармана телефон и прочёл СМС. "Будет лучше, если ты будешь помалкивать обо всём этом". Паша выждал несколько секунд, прежде чем решился задать вопрос. Артём, всё в порядке? О чём ты хотел поговорить? Да, в порядке. Я выдавила из себя подобие улыбки. И я хотел спросить тебя, не подаришь ли ты мне на день рождения мою любимую компьютерную игру?